Глава пятая. Утренняя звезда, пролей сияние на мой лик. Брось теплый свет на мое не лицо. Скажи мне, что я не одинок. Моргенштерн. Рамштайн. «Прошу прощения за вмешательство», — сказал шпац и дважды выстрелил в воздух. На несколько мгновений над поляной повисла оглушающая тишина. Затем кто-то в полголоса выругался и как будто кто-то нажал спусковой крючок для паники. Фигуры в куртках с капюшонами бросились в рассыпную во тьму, ломая кусты и ветки. Со стороны тропинки послышался звук удара. Убегавший столкнулся с одним из телохранителей. В темноте кто-то страшно завыл, как будто получив смертельное ранение. Раздался еще один выстрел, затем еще один. «Оставайтесь на местах!» – раздался голос Крама. «Хальт! Всем стоять!» «Нет-нет, пожалуйста, не стреляйте!» Самый большой из собравшихся бросил барабан и снял капюшон. Это действительно оказался Блаза. «Вы все не так поняли! Остановитесь же!» Кроме шпаца, Крама и стоявшего за их спинами телохранителя на поляне остались шесть человек. Еще один подвывал откуда-то из-за деревьев. Растянутый на пне клос молча открывал и закрывал рот и вращал глазами. Шпац переводил взгляд с одного лица на другое. Молодой парень, разливавший напитки в рюмочные крепкий седобородый дядька, управляющий лесопилкой, круглолицый мужичок средних лет с седыми бакенбардами, длинноволосый лесоруб, радушный хозяин трех домов, толстенький невысокий фермер с самой окраины и, наконец, Блаза, бросивший свои барабаны, все еще стоящие с поднятыми руками. «Похоже, кто-то поранился», — сказал Шпац, опуская пистолет. «Окажите ему помощь». Лесорупы фермера сорвались с места и бросились на стоны. Раздался треск ломающихся веток, сдавленные крики, и затем эти двое вернулись. Тяжело ворочая тело третьего. Его голова моталась из стороны в сторону, лоб блестел от испарины. Лицо тоже было смутно знакомым. Похоже, шпац и его видел врюмочный. Мужчина средних лет с гладко выбритым лицом и начавшим округляться брюшком. Из живота его торчал обломок сухой палки. Вокруг раны на брезентовой ткани куртки расплывалась. «Темное пятно». Похоже, он напоролся на толстый сук, не заметив его в темноте. «Ему надо к врачу!» – беспомощно проговорил Блаза. «Где Виссен?» – спросил Шпац. «Кто?» – Блаза таращил маленькие глазки с выражением предельного непонимания. «Страшный тип с длинным носом!» – Шпац подавил в себе желание отвесить хозяину гостиницы за трещину. «Здесь никого такого не было!» – пролепетал он. «Было темно!» «Может быть, вам показалось, Герштамфогельзанг?» «Помогите!» – заныл Клосс. Крам быстро метнулся к пню, выхватывая из кармана перочинный нож. «Прежде чем мы отправимся обратно в город, имейте в виду, что я хотел бы с каждым из вас побеседовать». Шпац обвел всех внимательным взглядом. Все-таки кое-кто успел убежать. Шпац отошел от окна и сел на скамейку рядом с Крамом. Доктор жил в одном из домов на Эйхин-Плац, старомодном, с громоздкой нависающей крышей и большими окнами. Весь первый этаж занимала его клиника, а спальня и гостиная были на втором. Его дочь, та самая девушка с балкона, с которой Шпац пытался заигрывать в первое утро в Шриенхофе, ассистировала ему на операции. Впрочем, судя по выражению заспанного лица доктора, при осмотре шансов выжить у раненого парня не было. Герблаза на крыльце мается уже полчаса. Крам стряхнулся со штанины, налипшей ком паутиной хвои. «Здесь от нас никакой пользы. Может, пора поговорить?» «Я себе отлично представляю, что он скажет». Шпац раздраженно дернул плечом и продолжил, подражая высокому голосу хозяина гостиницы. «Вы все не так поняли. Это просто забавный обычай. Никто не собирался его убивать. Как вы могли про нас такое подумать?» «Я запер Клосса в своей комнате и оставил с ним одного из твоих громил», – прошептал Крам. «Думаю, этот недоумок расскажет нам гораздо больше, когда очухается». «Как он?» – шпац рассматривал длинную, кровоточащую царапину на тыльной стороне ладони. «Когда он успел пораниться?» «Впрочем, ничего страшного. Ночь, лес, суматоха». «Был не очень», – Крам помычал, искривив рот и поворащал глазами, изображая психа. Я его накачал с натворной микстурой. Надеюсь, утром будет лучше. Ладно, шпац поднялся. Давай уже послушаем, что именно нам наврет Герблаза. Мы сами дали им время договориться, отправившись сопровождать раненого, в проговорил Крам. Вы правы, Гер Крам, возможно, это мой промах. Шпац открыл дверь и вышел на крыльцо. Я вообще не очень собой доволен. Возможно, если бы я вмешался после того, как тот урод воткнул в Клосса нож, «У них было бы меньше шансов выставить нас идиотами, просто не понимающими местных обычаев». «Было бы жаль, парня, но да». Крам огляделся по сторонам. Площадь была пустой и темной, только под фонарем топтались двое в куртках с откинутыми капюшонами. Лесоруб с длинными волосами, парень из рюмочной. Заметив шпатцы крама, они замолчали и проводили их до самой двери гостиницы взглядами из-под лоби. Блазов вскочил, как только открылась дверь. Он сидел на стуле рядом со столом, заставленным тарелками, с крохотными бутербродами, нарезанным холодным мясом, румяными пирожками и прочими закусками. В центре стоял кувшин с рубиново-красной жидкостью. — там Фогельзанг! толстяк принялся мелко кланяться. — Еще более часто, чем обычно. — Герр Крам, как дела у Оглобли, то есть у Гера Бергльгейзе? — Операция не закончена. Крам снял плащ и бросил его на спинку одного из стульев. Герблаза, не слишком ли обильный стол для ночного разговора? Простите, геркрам, Блаза потупился и сложил руки на своем объемистом животе. Когда волнуюсь, я всегда накрываю стол. Если это неуместно, я все уберу. А почему вы волнуетесь? Шпац неожиданно понял, что здорово проголодался. Наверное, поэтому аромат от всех этих закусок казался совершенно сногсшибательным. Вам ведь не в чем оправдываться. Оставьте, не надо ничего убирать. «В кувшине, я надеюсь, вишневый компот?» «Да-да, конечно!» Толстые пальцы Блаза стали комкать фартук. Он снова начал мелко кланяться, потом опомнился, встал прямо и замер. «Я помню, что он вам понравился, Герштамфогельзанг!» «Так что происходило в лесу, герблазан? Шпац тоже сбросил свой плащ, снял с кувшина крышечку в форме граненого шара и наполнил один из стаканов. «Я знаю, чем это могло показаться, Герштамфогельзанг!» Голос Блаза подрагивал, иногда становился настолько высоким, что его скорее можно было назвать писком. «Мне очень жаль, что мы не предупредили вас о наших традициях». «Приносить жертвы?» Шпат сделал глоток, поставил стакан и взял с тарелки ломтик темного мяса. «Нет-нет, что вы! Какие жертвы? Это же убийство. Мы же цивилизованные люди!» Хозяин гостиницы выпучил глаза. «Все совсем не так, как вы подумали». Шпатцы к рам переглянулись. Анвальт улыбнулся одними губами и подмигнул. Блаза дернулся, бросил быстрый взгляд в сторону громилы телохранителя, облокотившегося на дверной косяк. «Младший Ингвас подошел к возрасту, когда в наших краях становятся совершеннолетними», быстро продолжил Блаза. «Никто не убил бы его, это была просто часть ритуала взросления. Ему бы сделали небольшой надрез на груди, Вот здесь. Толстяк провел ладонью по левой стороне груди. Это только символическая смерть, просто часть обряда. Утром он бы проснулся, и с ним все было бы в порядке. У каждого взрослого мужчины в Шринхофе есть такой шрам. Могу показать свой. Блаза стал торопливо расстегивать на груди рубаху. Шпац хотел его остановить, но не стал. Пуговицы не слушались и выскальзывали из толстых пальцев бла, тот нервничал, торопился. Резко рванул ворот, раздался треск, несколько крохотных деревянных кругляшков покатились по полу. Рубаха распахнулась, обнажив рыхлую плоть трактирщика. В верхней части его объемного брюха белел неаккуратный шрам, почти в ладонь длиной. Вот, видите, видите, маленькие глазки и блаза умоляющие уставились на шпаца. Было не похоже, что Клосс думал, что участвует в безобидном ритуале. Шпат взял старелки бутерброд, чтобы скрыть некоторое смущение. Он надеялся, что Блаза будет врать что-то менее убедительное. А он и не должен был знать, что именно его ждет. Толстяк торопливо запахнул рубашку, попытался отыскать пуговицы, но быстро обнаружил, что их не осталось и застегивать не на что. Он смутился, его круглые щеки покраснели. По условиям ритуала он должен был быть уверен, что на самом деле умрет. «Кто держал нож?» – спросил Шпац, проживав и подавив себе желание немедленно схватить пирожок. А это. Блаза осекся, глаза его забегали. Не знаю. Гер Блаза? Шпац иронично приподнял бровь. Как такое возможно? Понимаете, я перед ритуалом проходит жеребьевка, голос Блаза снова окреп. И кому достанется нож, никто не знает. Что у него было с лицом? Это. это маска. Блаза часто задышал и подошел к столу. Вы позволите? Шпац кивнул. Толстяк схватил кувшин и плеснул компота в один из пустых стаканов, жадно выпил. «Понимаете, Герштамфогельзанг, продолжил он уже гораздо более уверенно, «во время ритуала все участники, кроме одного, играют роли, как бы это сказать, духов мертвых во главе с Тойфелем. Тойфель, как вы понимаете, в маске, а остальные просто скрывают лица в тени. Я не знаю, кому в этот раз досталась роль Тойфеля. Я понимаю, что все это выглядит очень странно, И мы должны были вас предупредить, но мы совсем не подумали, что вы можете увидеть. Надеюсь, оглобли выживет. Бедняга, надо же, как он неудачно напоролся на этот проклятый сук!» Шпат задумчиво жевал кусочек мяса. Надо же, как странно все повернулось. Час назад он думал, что спасает молодого парня от страшной участи быть заколотым на пне посреди леса, а сейчас выходит, что он по своему недомыслию и незнанию вмешался в местный обычай. Диковатый по нынешним временам, но все же не смертельный. Кроме того, его импульсивность привела к тому, что пострадал ни в чем не повинный человек, который, судя по безнадежному выражению лица доктора, не доживет даже до утра. Или все-таки Блаза просто искусно врет. Надеюсь, я прояснил недопонимание. Толстые пальцы хозяина гостиницы снова мяли фартук. «Конечно, герблазы. Благодарю вас». Шпац кивнул, чувствуя, как к ушам приливает жар. Он хотел задать вопрос про Ива Ингваза, но промолчал. «И спасибо за поздний ужин. Ваша кухня, как всегда, выше всяческих похвал». Толстяк попятился спиной и, не переставая кланяться, скрылся за стойкой. Шпац открыл глаза, не сразу поняв, что именно его разбудил. Луч солнца, пробивавшийся сквозь приоткрытую штору, отражался в зеркале и играл разноцветными искрами в круглом шаре на крышке кувшина. Легкий стук в дверь повторился, Шпац сел и спустил босые ноги с кровати. «Гер Шпац!» – раздался из-за двери приглушенный голос Крама. Шпац вздохнул, встал с кровати и накинул халат. Он думал, что после ночных приключений у него не получится заснуть, но, вопреки всему, он отключился, едва успев положить голову на подушку. Крам прикрыл за собой дверь и снова задвинул щеколду. «Я отвратительно себя чувствую, геркрам. Шпац поднял с пола, наполовину сползшая с кровати одеяло и принялся застилать постель. «Мне кажется, что с самого приезда сюда я только и делаю, что совершаю ошибки новичка». «Блаза врет». Крам вынул из кувшина крышечку и огляделся в поисках стакана. «То есть, может, у них и в самом деле есть такой ритуал, только вот вчера мы с тобой наблюдали совсем не его». Клос проснулся? Да, и даже способен разговаривать. Крам сделал глоток компота прямо из кувшина. Правда, если бы мы с тобой выступали в суде, то суд бы поверил скорее Блаза, чем ему. Он, мягко говоря, глуповат. Я хотел вчера спросить, почему мы не видели среди участников ритуала Ингваза, но подумал, что наверняка у хозяина уже есть ответы на этот вопрос. Что-нибудь вроде кровным родственникам нельзя участвовать, или он испугался выстрелов и убежал, Шпац раскинул над заправленной постелью лоскутное покрывало. «Так что тебе сказал Клосс?» «Что если бы все шло как полагается, Тойфель заменил бы его сердце на каменное». Крамп поставил кувшин на стол и выглянул в окно. «Но только это был совсем другой ритуал. Слова другие. Парень не очень хорошо знает этот диалект, но его не особо высокого уровня хватило, чтобы понять, что его выбрали в жертву дереву». «Дереву?» вырвать сердце и сунуть его под корни новорожденной елки, чтобы из нее потом вылупился новый тофель. шпац открыл дверцу шкафа и критично осмотрел свой небогатый гардероб. «Ты знаешь эту сказку? Я тебе рассказывал». «Может быть, шпац выбрал и снял с плечика в темно-синюю рубаху. Или я просто сочинил это на ходу, наслушавшись местных сказок». «А что, он так и сказал?» «Ну да, что-то вроде того». Крам селся на стул и положил ногу на ногу. И еще он уверен, что никакая это не маска, конечно. По его словам, эти тойфели живут в Заобервальде с незапамятных времен и служат Геру Гроссману. «Да уж, в докладе я бы этого писать не стал», – шпатс усмехнулся. Но меж тем вы убеждены, что Блаза с его очень парадоподобной историей и шрамом во всю грудь лжет, а сказочки тупенького Клосса про каменные сердца местных сектантов и деревьях, родящих виссонов, правда. Тойфелей. Крам снова отпил компота прямо из кувшина. Вы же сами сказали, что это Виссен. Шпац пожал плечами. Я понятия не имею, как выглядит эта разновидность. Готе сан Санбитерсдорф просто сказал мне, что они отличаются по внешним признакам, и что их давно всех истребили. Проклятие. Царапина на руке, которую Шпац ночью легкомысленно оставил без внимания, понадеявшись, что она сама заживет, воспалилась и здорово соднила. Надо нанести визит доктору, сказал Крам, проследив за движением шпаца. Узнать, как дела у нашего раненого и можно ли задавать ему вопросы? Заодно попросишь обработать рану. Не помню, когда я поцарапался. Шпац подул на припухшую кожу. Мы вроде погони не устраивали и по темноте не бегали, в отличие от того бедняги. Надеюсь, вчерашнее успешное выступление Гераблаза не убедило тебя отказаться от допроса остальных участников ночных бдений. Крам отодвинул занавеску и выглянул на площадь. Была такая мысль. Шпат застегнул пряжку на ремне, с неудовольствием отметив, что как он не пытался быть умеренным в еде, но пришлось воспользоваться следующим отверстием. Но сейчас я думаю, что придется еще несколько раз выслушать совершенно искренние исповеди о том, что мы все не так поняли, увольни городские. Где Клосс? Остался у меня. Заперся изнутри и клятвенно просил никому не сообщать, куда он делся. Крам стал, Думаю, в настоящий момент он для надежности спрятался в шкафу. Ты готов? Внизу нас уже ждет завтрак, за которым нам готовы составить компанию волосатый лесоруб. Забыл, как его зовут. И старший гер Шмальза. Шмальза? Это который из них? Хозяин лесопилки, волосатый его пасынок. Что ж, не будем заставлять хороших людей ждать. Шпац вздохнул и направился к двери. Шпац откинулся на спинку стула и нетерпеливо постучал ладонью по подлокотнику. Длиноволосого звали Ода Махтклеве. Он держался самоуверенно и даже заносчиво. На вопросы Крама, которому шпац с удовольствием перепоручил право вести беседу, отвечал прямо, но в ответах его сквозило не то презрение, не то снисхождение. Пару раз, когда Шпацу уже самому хотелось вмешаться и урезонить хамоватого молодого человека, его отчим, сидящий на соседнем кресле, тыкал его локтем в бок, чтобы тот не забывался. История этих двоих звучала в точности так же, как и та, которую ночью изложил Блаза. Вы все не так поняли, это был просто ритуал взросления, сути которого Клосс не подозревал, поэтому и поднял крик на весь лес. Кроме того, длинноволосый утверждал, что маска была на его лице, мол, именно ему в этот раз выпала честь изображать тойфеля с ножом. Сам нож они предъявить не смогли, потому что, мол, не таскают с собой инвентарь для ритуалов. Но если дорогие гости желают, то они могут провести экскурсию к сараю, где они хранят все ритуальные принадлежности. Крам продолжал спрашивать, но Шпац уже не особенно слушал. Он смотрел на Блаза, который сегодня утром был как-то особенно весел и оживлен. Он мурлыкал под нос какую-то песенку, вручал каждому входящему пакет со свежими булочками и предлагал совершенно бесплатно угощаться печеньем, вместительное блюдо с которым он поставил прямо на стойку. «Надеюсь, мы прояснили наше недопонимание, Герш Тамфогельзанг», почти слово в слово повторил хозяин лесопилки, взявшись за подлокотники, как будто собираясь подняться со стула. Вопросы задавал в основном кран, но обращался Герш Мальзе к шпацу. «Благодарю вас, Гершмальзе!» – Шпац вежливо кивнул. «Надеюсь, наши договоренности все еще в силе!» – светлые глаза хозяина лесопилки неотрывно смотрели в лицо Шпаца. Было заметно, что он волнуется. В общем-то, его можно было понять, кому захочется терять выгоду от договора на строительство. Шпац задумчиво разглядывал его лицо. Ночью, во время беседы с Блазом он был практически уверен, что тот рассказывает правду. Но сейчас, когда еще два участника ночных событий подтвердили слова Толстяка, он засомневался. У Крама неизмеримо больше опыта в общении с не самыми законопослушными людьми, и почему-то он больше доверяет словам глуповатого Клоса, а не этих респектабельных и уверенных в себе граждан. Что ж. Герштам Фогельзан, повторил Шмальзе. Прошу прощения, герш Мальзе, я задумался. Шпац холодно улыбнулся. Мы еще не до конца утвердили смету, ведь так? Как же? Взгляд хозяина лесопилки стал растерянным. Мне казалось, что там остались сущие мелочи, которые можно решить в рабочем порядке. В таком случае я еще раз изучу вашу смету и останется только формально подписать договор. Шпац кивнул и отвернулся. Формально, да. Шмальза поднялся. Когда мы с вами встретимся? Думаю, завтра после обеда, ответил Шпац. Всего хорошего. Седобородый снова ткнул своего пасынка в бок. Сидевший вальяжно развалившись на стуле, Ода встрепенулся и вскочил. «Хорошего дня, Герштамфогельзанг!» — сказал он без тени улыбки. «Надеюсь, вы скоро завершите здесь все ваши дела». «Я тоже надеюсь, Гермахт Клеве». Шпац потянулся за чашкой с остывшим чаем, всем своим видом давая понять, что беседа закончена. Хозяин лесопилки с длинноволосым пасынком направились к выходу, но по дороге задержались у стойки. Толстяк торопливо извлек откуда-то снизу объемный бумажный пакет и вручил его Ода. Потом склонился к шмальзе и что-то сказал ему на ухо. Тот кивнул, и оба вышли на крыльцо. Шпац в несколько глотков осушил чашку и потянулся за чайником, чтобы налить себе еще. Крам выразительно посмотрел на Блаза, и тот стал спешно выбираться из застойки. Герш там, позвольте я заварю новый чай. Этот совсем остыл. Может быть, желаете еще теплых булочек? Моя супруга напекла их сегодня целую гору. Они у нее выходят просто потрясающе. Шпац отрицательно покачал головой и взялся за вилку. Он просил сделать ему на завтрак простую яичницу, но хозяин проявил заботу и издобрил ее несколькими кусками жирной колбасы и щедро посыпал тертым сыром. Все это было, конечно же, замечательно вкусно, но ремень намекал, что неплохо бы проявлять больше умеренности. Думаю, нам стоит все-таки навестить доктора, кром кивком указал на распухшую царапину на руке шпаца. Это выглядит не очень хорошо. Шпац собирался ответить, но в это время распахнулась дверь, и на пороге показались два человека, одетые в одинаковые мешковатые штаны куртки. Примерно такие же, в каких щеголяли вчера все участники ритуала, как, впрочем, и любые другие охотники или сорубы в этих местах. «Доброго утречка! Могу я поговорить с хозяином этого места?» Одна из фигур откинула капюшон, неожиданно оказавшись молодой девушкой. Ее светлые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в пучок. Из-под капюшона второй фигуры блеснули круглые очки. «Фройлен Лизбет?» – в один голос сказали шпат крамом. «Васа? Не может быть! Что вы делаете так далеко от дома?» Девушка быстрым шагом пересекла гостиную и порывисто обняла Крама. «Гершпац, вы не представляете, как я рада вас видеть!» «А вы не представляете, как мне нужна ванна!» – сварливо сказал ее спутник. «Надеюсь, в этом захолустье знают, что такое ванна?» Тонкое лицо Бура похудело и еще больше заострилось, но он все равно производил впечатление субтильного подростка, вовсе не ученого. Блаза замер, держа в одной руке пустой чайник. «Герштам Фогельзанг, что же вы не предупредили, что ждете друзей?» растерянно проговорил он. «Фогельзанг?» Лизбет скинула на пол рюкзак и взяла из-за застежку куртки. «А у вас интересные перемены в жизни». «Не уверен, что более интересные, чем ваши, фройлен Лизбет». Шпат склонил голову. «Экспедиция считалась погибшей?» «Как видите, преждевременно». Доктор Ледебор брезгливо стянул себе себя тяжелую брезентовую куртку, оставшись в клетчатой фланелевой рубашке, которая была ему явно велика. «Так что насчет ванны? И завтрака? В этой харчевне умеют готовить?» «Герблазы, наши друзья устали, голодные и хотят помыться». Крам хлопнул толстяка по плечу. «Да-да, конечно же, я сейчас все устрою». Блаза несколько раз мелко поклонился. «Желаете сначала позавтракать?» Есть замечательные свежие булочки, еще горячие. Лизбет сидела, поджав под себя ноги и завернувшись в необъятных размеров халат. Она держала в обеих ладонях огромную чашку с ароматным чаем, и лицо ее выражало абсолютнейшее блаженство. Ледобур одетый в серые брюки и бордовый свитер крупной вязки еще больше был похож на угрюмого подростка. Одежду подходящего для него размера помогала найти супруга Гера Блаза одолжила у сына своей подруги, по словам хозяина гостиницы. За все эти дни шпацу и Краму так и не удалось с ней познакомиться. «Значит, война», – задумчиво проговорила Лизбет. «Рановато начали, но раз Хаган был убит, то другого выхода, пожалуй, что и не было». Надеюсь, что Адлеру тоже удалось добраться до границы», – сказал шпац. Гершпац, вы просто образец вежливости», – Лизбет рассмеялась. Я по вашим глазам вижу, что вам не терпится начать задавать вопросы, но вы изо всех сил терпите. Гердоктор, доктор, вы не будете против, если я расскажу, что с нами случилось?» Ледебур криво усмехнулся, встал и направился к стойке, за которой Блаза, как всегда, суетливо протирал тарелки. «Аварийная посадка люфтшифа в горах – это, я вам скажу, ужас, что такое?» Лизбет поставила чашку и взяла с тарелки печенье. «Я почти все время думала, что нас размажет по какому-нибудь склону а обшивка останется висеть клочьями на деревьях. Но Гаупман просто гений. Не повезло только Гилберту, он сломал ногу, а вы же понимаете, что в нашей ситуации это означало. Ее личико на мгновение омрачилось. Потом мы разделились по парам, как и планировалось в такой ситуации. Ох, честно говоря, я надеялась, что эта инструкция нам никогда не пригодится. Документы, дневники, формы, одежда с хоть какими-то опознавательными знаками все это отправилось в Исполинский костер. Сначала планировалось сжечь Люфтши полностью, но Гаутман решил, что есть опасность поджечь лес, а нам всем еще предстояло по нему топать и топать. Так что мы уничтожили только самое важное. По новым документам мы с Гером Доктором были братом и сестрой из какой-то северной провинции Сеймсвилля. Очень повезло, что нам не вписали унию Блоссом иначе наша легенда на первом же патруле бы провалилась. «Вы встречали патрули?» Крам, с сожалению, отодвинул от себя тарелку с недоеденным куском пирога. «Ну как, патрули?» Лизбет повозилась на стулья, устраиваясь поудобнее. а если ты не хочешь больше этот пирог, давайте ее доим». «Фройлен, я могу положить вам новый кусок!» – запротестовала за стойки Блаза. «Ой нет, не беспокойтесь, от целого куска я лопну!» Лизбет выхватила из пальцев Крама ложечку и вонзила ее в облако взбитых сливок. Мы почти сразу же наткнулись на какое-то дремучее поселение, которое отрицает современные технологии и говорит на совершеннейшей торобащине. Еще они отрицают мясо и питаются одной рыбой. Ужас. Но патруль мы встретили не там. Эти просто хотели выдать меня по-быстрому замуж за одного из своих. Мы сначала из-за незнания языка думали, что они просто радушные хозяева, а потом, когда мне привели на выбор десяток рыбоглазых юношей с соломенными волосами, до меня наконец-то дошло, что эти милые ребята ждут, что я кинусь кому-то из них на шею и нарожаю ему таких же рыбоглазых детишек. «Надо же! А я думал, что таких общин даже в унии Блоссомботтен не осталось!» Шпац хлопнул себя по колену. «В общем, оттуда нам пришлось убегать под покровом ночи, даже не разжившись припасами». Лизбет сунула в рот кусок пирога и зажмурилась от удовольствия. «Не считай же припасами веревку с сушеной рыбой!» Потом был патруль, уже вполне вооруженный, правда, без формы. Ледобор вернулся за стол, а Блаза выбрался из-за стойки и поспешил на кухню. «Я все еще считаю, что не надо было отпускать того молокососа», сказал он, устроившись на стуле. «У тебя слишком доброе сердце, Лизбит». И это был другой патруль, первый нас просто пропустил. Девушка тепло улыбнулась, посмотрев на своего начальника. «В общем, на самом деле, я думала, что мы покинем семь свиль последними, нам почти две недели пришлось провести на одном месте. Но как вы пересекли границу? Спросил Крам. Честно говоря, мы ее даже не заметили. Лизбет пожала плечами, соскребая с тарелки остатки крема. После того, как в ущелье... М -м, не помню, как она называется, но это был единственный путь, через который можно было попасть в Шварцлан из Униблоса Боттен. Случился обвал, никто эти горы и дремучие леса не охраняет. Ни стой, ни с другой стороны. Уницы в этих местах вообще, ребята, странные. Они живут в крохотных хуторах без какой-либо связи с внешним миром. На все наши попытки узнать новости они просто пучили глаза и жевали губами. Деградация и вырождение, сказал Ледебур. Близкородственные браки никому не идут на пользу. Кажется, в самом первом поселении это поняли, поэтому и пытались превратить меня в самку-производительницу. Лизбет звонко рассхохоталась. Вообще-то я думала, что мы выйдем к гугель-гугелю. Всегда мечтала посмотреть на их стекольную фабрику, но где-то все-таки не туда свернула. Очень удачно все сложилось. Крам допил достатки чая из своей чашки и поставил ее на стол. «Да, удачно», – задумчиво повторил Шпац, а потом резко подался вперед. «Герб Ледобур. я понимаю, что вы устали и больше всего сейчас хотели бы лечь в постель, но у меня к вам есть одна просьба. Вчера ночью один человек получил ранение в живот». «Местный доктор полон пессимизма, но, может быть, вы сможете...» Лицо доктора на мгновение прояснилось, потом снова вернулось к привычно брезгливому выражению. Он нехотя поднялся. «Ну что ж, пойдемте посмотрим, что приключилось с вашим приятелем». Ледобур недовольно оттянул ворот свитера. «Прямо сейчас?» Шпат с готовностью вскочил. «Вряд ли ваш раненый, если его дела действительно плохи, будет дожидаться, когда я отдохну». Доктор пожал плечами. Тем более, что Герблаза сказал, что до готовности мяса еще не меньше часа. Лизбет? Да, гердоктор. Лизбет встала и затянула по ту же пояс на халате. Ничего, если я не буду переодеваться. Одетым и причесанным доктор Хохберг выглядел гораздо лучше, чем ночью. Когда Шпац вошел в его кабинет, он с понимающим лицом кивал в такт жалобам сидящей перед ним сухонькой старушки, и медленно рисовал в своем журнале какие-то каракули. Впрочем, может быть, это были высоконаучные медицинские термины? Шпац все равно никогда не мог разобрать почерк докторов. Видимо, умение неразборчиво писать входило в обязательную программу обучения врачей. «Чем могу помочь, Герштамфогельзанг?» Доктор поднял глаза. «Доброе утро, Гердоктор!» Шпац вежливо остановился на пороге. Старушка неодобрительно посмотрела на него, поджала губы и отвернулась. «Как дела у Гера Бергельгейзе? «Он еще жив, чему я, признаться, очень удивлен», — ответил доктор. «Простите меня, фрау Брик, дела. Продолжайте пить микстуру, что я вам дал, и приходите на следующей неделе». «А ежели у меня опять...» — начала была старушка. «Если почувствуете себя хуже, то жду вас в любое время, разумеется». Доктор подал ей руку, помогая подняться. «Вы же знаете, что забота о вашем здоровье для меня самая важная. «Спасибо, доктор Хохберг!» Старушка спешно направилась к двери. Протискиваясь мимо она еще раз наградила его испепеляющим взглядом, Шпац изобразил на лице виноватое сочувствие. «Слушаю вас, Герштамфогельзанг!» Хохберг подошел к окну, снял крышечку состоявшего на подоконнике графина и наполнил стакан водой. «Видите ли, Гердоктор, сегодня в Шриенхоф прибыл мой знакомый», сказал Шпац. «Он ваш коллега, Вы не будете против, если он осмотрит рану Гера Бергльгейзе? Не думаю, что ваш знакомый сможет чем-то ему помочь. Доктор несколько глотков опустошил стакан и наполнил его снова. Хотя, если вы настаиваете... Я настаиваю. Хорошо, пойдемте, я вас провожу. Хохберг поставил стакан, вернул на место крышку и направился к двери. Ледебур стоял, облокотившись на подоконник и смотрел на улицу. Когда доктор вышел из своего кабинета, он неспешно повернулся. Хохберг остановился, оглядел Ледебура с ног до головы, потом перевел взгляд на Лизбет, закутанный в халат, и с непониманием повернулся к Шпац. Гер Хохберг, позвольте вам представить, Шпац сделал над собой усилие, чтобы сдержать улыбку. Он предвкушал момент, когда местный доктор увидит, как выглядит заезжая светила медицины и изменится в лице. И доктор его ничуть не разочаровал». Запакт Ледебур» и его ассистентка Фройлен Лизбет. «Ледебур?» — повторил доктор. «Подождите, Ледебур? Но этого же не может быть! Нет!» Хохберг побледнел, тонкие губы Ледебура скривились в подобие приветливой улыбки. «Приятно познакомиться, герд доктор», — сказал он. «Ну что, вы проводите меня к пациенту, или мне сначала нужно убеждать вас в том, что я именно тот, о ком вы, по всей видимости, уже слышали?» «Да, конечно!» Хохберг торопливо зашагал по коридору в другую половину здания, которую он оборудовал под палаты. Ледобур и Лизбет направились за ним. Шпац остался стоять, резонно подумав, что в медицинских делах он вряд ли чем-то сможет помочь. Шпац вышел на улицу, остановился под дубом и достал из кармана портсигар. Извлек сигарету, открыл коробок спичек и обнаружил, что на единственной оставшейся нет головки. Он смел коробок в ладони и огляделся. За плечом негромко кашлянул телохранитель. «Да?» «Спички!» Громила протянул на ладони новый коробок. «Спасибо, Герр!» Шпац вопросительно взглянул на охранника. «Вам незачем!» Выражение лица Громилы не изменилось. Шпац хмыкнул и чиркнул спичкой. Прошлые попытки познакомиться заканчивались точно так же. Дверь Гроссманхауза открылась, на пороге появился крам. Он зевнул, прикрыв рот ладонью, и вальяжно подошел к Шпацу. «Ты решил отложить на сегодня все дела с управляющим, Гершпац?» Анвальд тоже достал портсигар. «Мне казалось, что вы еще не все досчитали». «Он отлично справится без моего участия». Шпац привалился спиной к морщинистой дубовой коре. «Может быть, я неплохо надуваю щеки и создаю иллюзию того, что во всем разбираюсь, и вообще важная персона. Но вы-то знаете, что не такой уж я и специалист в деле контроля и дознаний. «Да ладно, Гершпатс, у тебя на самом деле неплохо получается». Крам выдохнул дым на паучка, сидевшего в центре паутины, на нижней ветке дуба. Тот втянул лапки и сжался в комочек. «Твоих надутых щек оказалось достаточно, чтобы местные жители изо всех сил старались тебе угодить. Они ведь боятся тебя, ты заметил?» «Скорее громил за моей спиной». Шпац смотрел на носки своих ботинок и думал, что их неплохо бы почистить. «Вовсе нет». Крам хлопнул с по плечу. Я пока не очень понимаю, для чего именно этим деревенским оккультистам нужен вервант, но они уже не первый день не могут решиться ни на какие активные действия. Мне уже кажется, что это просто фантазия искучающей домохозяйки. Шпац бросил взгляд на особняк управляющего. Кажется, на втором этаже шевельнулась штора. Впрочем, вряд ли показалось. У местных жителей было так мало развлечений, что наблюдать за каждым шагом нового человека было чем-то вроде обязательной программы. Шпац затушил окурок о подошву своего ботинка и сделал шаг обратно к дому доктора. «Не волнуйся за доктора. Лизбет смышленая девушка и поможет ему найти дорогу». Крам ухватил шпаца за рукав и потянул в сторону гостиницы. «Думаю, самое время выпить кружечку пивка». «До обеда», – Шпац хмыкнул. «Надо же нам чем-то скрасить нервное ожидание, пока Ледобор борется за жизнь оглобли!» Храм хохотнул. Ждать пришлось довольно долго. Через полчаса, как они вернулись в гостиную, дверь распахнулась, и к стойке стремительно прошагал доктор Хохберг. Его лицо было красным, ноздри раздувались. "Блазая, мне нужно выпить!» – сказал он. «Покрепче!» Толстяк извлек из-под стойки бутыль с прозрачным содержимым и поставил перед доктором рюмку. «Какой наглец! Блаза, ты представляешь, он обозвал меня деревенщиной и выгнал из операционной!» Доктор опрокинул в рот рюмку, шумно отдышался и смахнул выступившие слезы. «Повтори!» Шпац и Крам понимающие переглянулись. Они оба знали, как на неподготовленного человека может подействовать непринужденная манера общения, свойственная гениальному доктору, начисто лишенному даже зачатков такта и чуткости. Тем временем Хохберг бросил на них уничижительный взгляд, склонился ближе к Блазе и продолжил говорить уже в полголоса. Видимо, его жалобы не заканчивались тем, что заезжая светила медицины выставила его из собственного дома. Выпив еще три рюмки и излив душу, доктор бросил на шпаца еще один полный укоров взгляд и покинул гостиную. Через четверть часа на пороге появился управляющий. «Герштон Фогельзан, как хорошо, что вы здесь!» Ульф Браун двигался немного суетливее, чем обычно. Мне рассказали о досадном инциденте в лесу сегодня ночью. Я очень, очень перед вами извиняюсь. Я уже несколько лет пытаюсь изжить эту варварскую традицию, но без толку. Гер Блаза уже объяснил мне, что я неверно истолковал то, что увидел геруль Браун. После кружки темного пива шпац чувствовал себя более расслабленно. Во всяком случае, стыд больше не грыз его изнутри. «Надеюсь, это не помешает нашим соглашениям?» Управляющий посмотрел на Шпатца почти заискивающе. Шпац задумчиво посмотрел на свою опустевшую кружку и промолчал. Фогельзанг, я даю вам слово, что постараюсь убедить глав общины, что от этого обычая следует отказаться. Я сам с ужасом вспоминаю ту ночь. Иногда мне даже кошмары снятся, вы поверите?» «У вас тоже есть такой шрам?» Шпац поднял взгляд на Ольф Брауна. «Шрам?» Управляющий встрепенулся и схватился за галстук. «Да, конечно же. Вы же не будете просить, чтобы я вам его показал?» «Вы уже отдали распоряжение подготовки площадки для строительства?» Быстро перевел тему Шпац. «Я как раз зашел уточнить, остается ли у нас все в силе, Фогельзанг. Ульф Браун облегченно вздохнул и расслабился. «Думаю, да, Герольф Браун», — Шпац кивнул. «Тогда я сей же момент бегу к застройщикам». Управляющий торопливо вскочил и вежливо склонил голову. «Хорошего дня, Геркраб!» «Васса Крам, с вашего позволения!» Крам махнул блазой и указал на свою кружку. «Да-да, конечно же, Крам, простите мою забывчивость!» Ульф Браун еще раз кивнул и направился к двери. Спустя еще час и две кружки пива, дверь снова открылась и на пороге появился Ледабур. Лицо его было задумчивым и самодовольным одновременно. «Гер Блазе, я надеюсь, мясо, которое я заказал, еще горячее?» – спросил он, неспешно пересекая гостиную. «Разумеется, гер Ледобур. Ледебур». Блаза выбрался из-за стойки и поспешил на кухню. Лизбет, придерживая длинные полы халата, подошла к стойке и взяла из опустевшего на половину блюда печенье. «Если кому-то все еще интересна судьба того бедняги с пропоротым животом, то он, скорее всего, выживет», – сказала она, устраиваясь на своем месте. «Я бы не был столь оптимистичен, Лизбет», — Ледебур задумчиво почесал подбородок. «Он вполне может завтра умереть от дизентерии в таких условиях». «Вы несправедливы, гердоктор», — Лизбет рассмеялась. «Это не самые плохие условия из тех, в которых нам приходилось работать». «Ну да, кто-то же здесь делал ему операцию на сердце», — проборчал доктор. «Хотя вряд ли это был Хохберг». «Операцию на сердце?» — переспросил Шпац. «Не берите в голову», — отмахнулся Ледебур. «А вы уверены, что это именно операция на сердце, а не просто неглубокий порез на коже, гердоктор?» Шпац почувствовал, как хмель выветривается из его головы. «В своей практике я предпочитаю более обширный доступ к внутренним органам, но через разрез, который я видел на груди того парня, вполне можно было получить доступ к сердцу и даже совершить на нем какие-то несложные манипуляции». Ледебор пожал плечами. «Надо сказать, остроумное решение мне даже в голову не приходило». Шпац невольно вспомнил каменное сердце на столе в тайной лесной хижине, потряс головой, отгоняя воспоминания. «Не может же быть, чтобы на этом ритуале...» Гершпац, Шпац, с вами все в порядке?» Лисбет вдруг вскочила и провела ладони по лбу шпаца. «У вас жар. Я всего лишь выпил немного пива». Шпац недовольно дернул плечом. От чего у меня может быть жар? Рука, крам подался вперед. Царапина, вы попросили доктора обработать ее? Шпац опустил глаза и нахмурился. Странно, что за все это время он даже не вспомнил об этой досадной ранке. Он отвлекся, когда появились ледобор и лизбет, а потом... А потом она вроде бы даже и не болела. Это очень странно выглядит, гершпац. Ледебор протянул руку и осторожно пропальпировал кожу вокруг царапины. «Где вы поранились?» «Сегодня ночью в лесу». Рано и правда выглядела странно. Утренняя припухлость прошла, сама царапина почернела, кожа вокруг стала бледной, покрытой тонким узором зеленоватых линий. «И что вы делали в лесу?» Взгляд Ледебора стал внимательным и колючим. «Там был ритуал», — медленно сказал шпац. «Парня привязали к здоровенному пню и читали заунывное песнопение. Когда длинноносый урод с шишками на лбу и подбородке занес нож, я вытащил пистолет и потребовал немедленно прекратить». «С длинным носом?» – переспросил Ледобур. «Да, как болотный висон на картинке», – шпац провел ладони по своему лбу, который неожиданно покрылся обильным потом. «Кажется, он и правда чувствовал себя не очень хорошо». Мысли в его голове двигались медленно, словно ленивые рыбы, перекатывающиеся в жирной грязи. Лицо Ледобора стало отдаляться, как будто Шпац смотрел на него через подзорную трубу, только наоборот. "Гершпац", Лизбет закатила ему звонкую пощечину. В голове зазвенело, но взгляд немного прояснился. "Болотный висн вы сказали?" Да. Шпац снова почувствовал, как реальность вокруг становится густой, как кисель. Но они же вымерли. Блаза сказал, что это была маска, а сначала говорил, что мне показалось. — Гер Ледебур, вот мясо, которое вы заказали, — услышал шпац голос хозяина гостиницы. Он звучал глухо и гулко, словно тот говорил откуда-то из подвала, но при этом помещение достаточно обширное, чтобы слова отражались эхом от стен. — Что происходит? Шпац попытался встать, но Крам и Лисбет удержали его на месте. «Меня кто-то отравил?» «Герштамфогельзанг!» В мутный кисель, которым стала реальность вокруг шпаца, вплыло круглое лицо Героблаза. В руках он держал блюдо, от которого исходил дурманищий запах запеченного мяса. «Вам плохо? Нужно срочно бежать за доктором!» «Поставьте тарелку Герблаза!» – холодно сказал Ледобур. «Ваш коновал здесь совершенно ни к чему». «Простите, гердоктор». Шпац медленно повернул голову и увидел, как толстяк пятится от стола, мелко кланяясь. Его тонкие губы подрагивали. Шпац посмотрел на Ледебора, потом перевел взгляд на Лизбет. «Геркрам», попытался сказать он, но, кажется, просто пошевелил губами, не издав ни звука. Слова как будто застряли у него в голове и теперь прыгали, словно мячики, отталкиваясь от стенок черепа изнутри. «Так это была маска, говоришь?» — раздался откуда-то сбоку голос крама. Шпац повернул голову и увидел, как его анвальт ухватил толстого хозяина гостиницы за грудки и тряхнул. Шпац закрыл глаза.